Глава одиннадцатая. На крыльце болтали какие-то парни, так что нам пришлось спуститься и пройти чуть в сторону. Там не было мигающих огоньков, но зато не было и желающих помешать. Холод сразу же впился в обнажённые плечи и руки. А со мной опять сплошные проблемы. Пробормотала чуть виновата и постаралась дрожать как можно менее заметно. Возвращаться в замок пока не хотелось. И вредная академия не торопилась дать какой-нибудь плед. Поймала себя на этой мысли и усмехнулась, Сама не заметила, а уже успела привыкнуть. С Теблосом поправил Сандр, притянул меня к себе и запахнул в пиджак, рискуя его помять. Он совсем на тебя повернулся. Он меня пугает, если честно. Я не собиралась быть настолько откровенной, но не сдержалась. Руки вокруг меня сжались крепче. Что он тебе наговорил? Вздох получился какой-то рваный, но поскольку я уже начала... а Ты выпустишься, уедешь и забудешь обо мне, а он останется. обидные и подлые заявления. Я, конечно, в курсе, что за любовь люди порой сражаются любыми средствами, но жутковато как-то очутиться в эпицентре вот этого. Да и какая к беспорядку любовь? Она не рождается за секунду, и я не давала повода. Совсем. Несколько недель назад я бы сказал, что Теблос — нормальный тип, и посоветовал тебе не бояться. но в последнее время... Будь осторожна, ладно? Голос звучал предельно тихо, будто бы нас могли подслушать. Тёплое дыхание лишь слегка шевелило волосы на моей макушке. И да, пиджак безбожно измялся. И не слушай его, я не оставлю тебя ему на растерзание. Звучит приятно, но как? Засунет в чемодан и увезёт с собой? Кстати, эта симпатия тоже возникла довольно стремительно. Разница только в том, что Сандер более адекватен, и отношения с ним мне нравятся. Ох, иногда я чересчур рациональна. Знаешь, у меня такое чувство, словно ты всегда была в моей жизни. Вдруг признался боевик. «Не бойся, я не дам тебя обижать». Признание отозвалось теплом внутри. Обязательно бы что-нибудь ответила на это, но заметила чуть в стороне от нас лента. Призрак перехватил мой взгляд, сложил сердечко из двух ладоней, затем кивнул и показал большой палец вверх. «Одобряет он, видите ли, прибью». Сандер резко втянул в себя воздух и тоже впился вниманием в то же место, на котором, впрочем, лента уже не было. аня Недобро протянул старшекурсник. Договорить не успел. Из замка послышался усиленный магией голос ведьмы Белин. «А сейчас состоится второе испытание для наших конкурсанток. Прошу их, а также всех желающих посмотреть вместе со мной, пройти в зал медитаций». «Идем», — я потянула мага за руку. Нам уже пришлось проталкиваться, потому что любопытствующих набралось много. С учетом этого было разумно огородить для конкурсанток некоторое пространство, Там стоял низкий стол, покрытый тёмной скатертью, а на нём были разложены небольшие предметы. Их явно было больше, чем участниц. Почти в три раза я сосчитала. И пока занималась этим, чувствовала холодные мурашки по коже. Зудели и покалывали ладони. Скорее всего, все эти вещи принесли из дома, который в итоге получит победительница. Логично. Присутствовало и ещё какое-то невнятное ощущение, но я слишком нервничала, чтобы поймать все его оттенки. «Удачи», — прошептал Сандер. затем притянул меня к себе и жарко поцеловал. половину волнения как рукой сняло щеки запылали, рядом кто-то одобрительно присвистнул. Секунду спустя боевик отпустил меня и подтолкнул к остальным ведьмам. «Все собрались!» — для порядка уточнила ведьма белен Девчонки заметно нервничали, даже лучшие. Тифи отсутствовала, хотя это она должна была заправлять здесь всем. «Ведьма обхаживает твоего Ромуальда», — возник над духом ленты. «Тебе же не жалко?» «О, не чуточки. Он заслужил, а не оба». «Но отвечать нельзя, поэтому молчу и старательно сохраняю невозмутимый вид». то и гляди, приворотное ему подсунет», — продолжал дразниться призрак. «Отлично. Только, пожалуйста, пускай начнется отворот от меня». «Итак, девушки, в этом порядке, в котором были выбраны на конкурс, подходите к столу, выбираете нужный предмет и проводите с ним необходимые манипуляции», — организовала нас уютница. Не знаю как, но Академия сама обозначит, справились вы или нет. Зеркало, которое я помнила по ведению было там. Лежало ближе всего ко мне и никоим образом не шифровалось. Но моя очередь последняя. Надеюсь, его не заберет какая-нибудь другая ведьма. Первыми шли фаворитки — Ви и рахела Одной достались старые часы, и нужно было заставить птичку в них вновь летать и чирикать. Вторая что-то колдовала над ковриком у двери, И на головы обеих Академия призвала остроконечные ведьминские шляпы. Справились. Дальше стало интереснее. Абсолютно всем девчонкам достались бытовые задания. Что-то починить, переколдовать, найти хитрую поломку, договориться с волшебной вещью. Но одна вообще не сумела найти свой предмет. Ещё три сделали что-то не так. Проигравших Академия тоже переодела в ведьминские наряды. А потом они на уютницах стали уныло-серыми, будто из них вытянули весь цвет. «Ну, метлой не бьют, и то хорошо». Я уверенно подошла к столу и взяла зеркало. Тяжёлое, очень старое, будто бы даже немного мутное. Пальце уколол холодок, источаемый бронзовой рамой. Показалось, в отражении мелькнуло что-то. «Разбей его», — выдал обещанный совет ленты. «Что?» «Швыряй об пол!» Прямо скажем, ожидала я немного не этого. «Студентка Тотхельм, какие-то проблемы?» Приподняв брови, посмотрела на меня ведьма Белин. «А то!» — выкрикнул кто-то из зрителей. «Она колдовать не умеет!» Ему в поддержку понеслись смешки. «У тебя минута, чтобы начать что-то делать!» Эта ведьма ко всем была одинаково строга. «Живо!» — прошипел лента. «Ладно, надеюсь, он знает, что предлагает. Иначе я его точно прибью. В смысле, упокою. Или попросту сдам магом». Разжала пальцы. «То!» Преподавательница собралась ругаться, но почему-то осеклась. Зеркало упало на каменный пол и со звоном распалось на множество осколков. Засветилось зеленоватым светом. Дунуло холодным ветром с примесью какого-то запаха. Я не успела точно определить. Всё слишком быстро закончилось. Кажется, даже оправа треснула. Что странно, она же бронзовая. «Поздравляю! Похоже, ты разрушила какое-то тёмное заклинание». А вот теперь в голосе уютницы сквозило как минимум одобрение. «Невероятно! И ленты уже исчез. Не могу сказать точнее». Был бы здесь Теблос, он бы объяснил. Шляпу я получила. Правда, свою, в том виде, в котором предпочитала. Крупной заколкой волосы. Неуверенно улыбнулась и пошла прочь с отделённого пространства. Чувствовала себя как-то странно. Меня немного пошатывало. «Как ты это сделала? Ты изучала боевую магию? Тебя что, Теблос научил?» Выйти не успела, меня окружили и закидали вопросами. «Я просто... что я должна им всем отвечать?» Разговоры у меня сегодня словно зачарованные. Все проходят по одному сценарию. Вот и сейчас Сандер отодвинул девчонок и сцапал меня за руку выше локтя. «Дамы, прошу прощения, но в очереди за ответами я первый». И утащил меня на улицу, пока не пришла в себя и не нашла способ улизнуть. Только в этот раз он где-то раздобыл плед, который набросил мне на плечи. И ушли мы дальше, в тепло оранжерей, так что мерзнуть не пришлось. Начать старшекурсник решил с приятного. «Поздравляю». Он приподнял брови, немного покружил, урвал короткий поцелуй. «Знал, что ты справишься». Фыркнула и скептично сморщила нос. «Серьёзно», — кивнул он. «Наверное, такие парни не влюбляются в девушек, способных на проигрыш». Представила, что придётся соответствовать. И ужаснулась. «Так получилось. Я до последнего не знала точно, что буду делать». «Между прочим, это одно из правил безнадёжного боя», — вполне серьёзно сообщил маг. Пока нет Противник не может его предугадать и использовать против тебя. Экспромт спасёт почти любую ситуацию. Что ж, ведьме это подходит. Слушай, а что ты тут вообще делаешь?» Я заглянула в его глаза в поисках ответа. «В не самом престижном учебном заведении, мягко говоря, с твоими-то способностями. За что тебя сюда?» Противник из меня ничего такой. Незаметно перевела разговор со своих тайн на его. «Я сам сюда поступал», — невозмутимо ответил Сандр. и явно получил удовольствие, наблюдая, как округляются мои глаза. «Сам?» — повторила недоверчиво. «Ну да. С ума с этими магами сойти можно». «Но почему?» Спорить готова, в какое-то мгновение он вполне заметно обдумывал, что мне ответить. Потом подался чуть вперёд и легко поцеловал. «Будешь много знать, морщинки появятся». Второй мужчина в моём окружении заявляет нечто подобное. Либо у меня что-то не так с внешностью, либо вокруг слишком много скрытных типов. В этот момент меня пытались отвлечь упаительно сладкими поцелуями. Надо сказать, получалось. Мысли постепенно застилал туман. Уже не имело значения, что перспективный молодой маг делает в столь неподходящем для него месте. «Совести у тебя нет. Я всё-таки попыталась уцепиться за реальность. Получилось в основном за плечи целующего меня парня. При моей профессии она не положена», — с серьёзным видом заверил он. «Какой толк с мага? которому жалко то нечисть, то стенающее привидение. И ещё поцеловал. Сладко. Именно это не дало понять, что именно в его словах неприятно царапнуло. «А тебе, значит, не жалко?» «Ничуть». «Гад, стопроцентный. Угораздил же так вляпаться». Я вот что хотел спросить. Он вдруг отстранился и проницательно посмотрел на меня. «У тебя в последний год никто из близких не умирал? Из родных или друзей?» Задавать вопросы он явно умел. «Не зря в магические исследователи собирается». Подгадал самый неожиданный момент. «Нет», — я растерянно моргнула. уверенно Взгляд стал ещё более пронзительный, какой-то сверлящий. «Случись такое, уж я бы запомнила», — прошипела раздражённо. «Что за допросы?» сандер поправил съехавшую на бок заколку в моих волосах. «Сейчас объясню, ты только не нервничай». «Ну да, подобное начало всегда действует очень успокаивающе». Он криво усмехнулся. «Кажется, за тобой ходит призрак», — сообщил буднично. «Что? Не морщины, так парочка седых волос меня в скором времени точно ждёт. Начинаю понимать, почему большинство ведьм подправляют внешность». «Неупокоенный дух», — пояснил маг. Я громко сглотнула. «Интересно, если, признаюсь, про лента он согласится его не выдавать?» а, «Да нет, ничего такого. Я бы, наверное, заметила». «Пока ты его не замечаешь, он для тебя не опасен. Без нескольких месяцев дипломированный маг имел другое мнение по данному поводу. «Не бойся, я с этим в ближайшие дни разберусь». Невероятно утешительно. Вечером, точнее ночью, у меня ждёт серьёзный разговор с полупрозрачным сотворителем проблем. Может, всё же пригласишь меня танцевать? Желания наши совпали, так что сандер повёл меня обратно в замок. Там о нас давно забыли, развлечения и еда оказались куда интереснее, вследствие чего два часа прошли очень даже приятно. Мы смеялись, болтали с одногруппниками Сандера и их девушками, перемазались кремом от пирожных. И да, танцевали. Кажется, у нас неплохо получалось. Изнутри меня полностью захватило ощущение, что вот теперь всё именно так, как должно было быть. Идеально. Замечательно. Обидные слова Теблоса почти отпустили. И даже то, что мысли так и норовили устремиться к со всех сторон занимательной персоне ленты, настроение не портило. Да, он странный и ведёт какую-то свою игру, Или считает, что ведёт. Но ставить под вопрос тот факт, что он не опасен, я не собиралась. И другим не дам. В смысле, не выдам его. Ведь когда я оказалась здесь одна против всех, призрак первый стал мне другом. Но втык ему устрою. Хочет веселиться? Пожалуйста. Только пусть делает это осторожнее. К слову, о развлечениях. За собственными свершениями я совсем забыла о Наде. Вспомнила, лишь заметив её танцующий с симпатичным парнем, «Пожалуй, даже неприлично симпатичным». «Только не говори, что тебе тоже нравится, да их бостелем». сандер конечно, перехватил мой взгляд. «А он кто? Дежурное любопытство, не более. Парень явно с боевого факультета. Тем не менее, казался мне слишком для такой мышки, как Надя. Во всех смыслах, слишком. Тип, который имеет всё, до чего получается дотянуться. И который, похоже, сильно не нравится моему магу». Это было заметно по взгляду, который он бросил на танцующую рядом парочку. «Держись от него подальше», поняла. у, -у какие мы строгие!» Никого не стесняясь, я подалась вперёд и испачкала помадой его подбородок. «Вот сейчас и проверим, можно ему доверять личные мелочи или нет». «Не ревнуй», — проказливо улыбнулась. Я осмотрела на его партнёршу. «У меня к ней счёты». Резкие брови заметно приподнялись. По виду невнятное, неуклюжее и совершенно безобидное существо. Оценил Сандер и перевёл на меня вопрошающий взгляд. Одновременно мы ещё и двигаться умудрялись. Не отдавить друг другу ничего и не наткнуться на любую другую танцующую парочку. Я тоже так сначала считала. Признаваться было немного стыдно. А потом она подсунула мне конфеты с порчей, которые попали к Тиффи. Ещё вилась рядом. Всё, но дело, чтобы я обязательно попробовала. В глазах напротив проскользнуло недоброе выражение и сразу пропало. Симпатичное лицо отразило понимание. Даже насмешливое одобрение. И что ты затеяла? Надо же, как он просёк. Месть улыбнулась с предвкушением и коварно сверкнула глазами. А ты, оказывается, опасна. Серьёз он не воспринял, рассмеялся. Ведьма я, в конце концов, или кто? Ой, глазам на мгновение как-то горячо стало. Так что так и знай. Вздумаешь меня обидеть? Замучаешься порчу выводить? Оно само почему-то сказалось. Правду говорят, ведьмы — народ импульсивный. и мы просто ненавидим, когда нас недооценивают». «Учту», — хмыкнул Сандер, глядя на меня уже немного серьёзнее. «Судя по настрою, помощь тебе не нужна». «Сразу бы так. Положиться на него, думаю, всё-таки можно». «Не помешает вообще-то? Мне нужно, чтобы она увидела своё отражение где-нибудь». «Устроим», — кивнул Мак. «Некоторое время мы ещё танцевали. Что-то быстрое и совершенно безумное. Неудивительно, что я запыхалась и в перерыве навалилась на Сандера». Как-то не заметила, когда у него в руке успел появиться стакан гранатового сока. «Ой!» Не ожидавший нападения, боевик пошатнулся. Неловко дёрнул рукой, и жидкость расплескалась. метка так. Я бы даже сказала, прицельно. Алые капли осыпали Надю. Кое-что попало на её поклонника. Вот теперь точно. «Ой!» да Дейх прожёг Сандера недобрым взглядом. «Извини», — дружелюбно сказал мой маг, больше обращаясь к Наде. «Я не заметила, что у него рука занята». Подключилась и я. Натурально получилось, правдоподобно так. Частое дыхание заставляло слова прерываться, и щеки у меня пылали. «Ничего», — выдала предательница, розовое платье которой украсили пятна. «В другой раз будь внимательнее», — буркнул Дейх. Они перестали обращать на нас внимание, но я продолжала потихоньку за ними наблюдать. Предсказуемо оба пошли приводить одежду в порядок. Меня интересовала исключительно Надя, которая отправилась в женский туалет. Она больше умеет в уютной магии, чем я пока. И можно не волноваться, свою одежду в считанные минуты вычистит. Но для этого ей придётся взглянуть в зеркало. Прикусив губу, чтобы не пустить наружу полную предвкушение улыбку, я приняла из Руксандера стакан с апельсиновым соком. На празднике был и алкоголь, хоть его правила Академии и запрещали. Студенты протащили, а преподаватели сделали вид, что не заметили. Правда, Добрая Академия превратила всё это дело в воду, чай и кисель. смотря что куда больше по цвету подходило. Как мне пояснил Сандр, ребята пытаются каждый раз и всегда заканчивается вот так. Уж они и защиту ставили, и колдовали, старушка всегда оказывается сильнее. Глоток. Другой. Со стороны, куда удалилась Надя, донёсся истошный виск. Сработало. Вышибал по пакостничеству и полный провал по конспирации, постановил неожиданный сообщник. Почему, удивилась я, пока всё шло нормально. В том смысле, что на меня никто не думал. Все рванули выяснять, что там стряслось. Ты хихикаешь. А должна в первых рядах и с обеспокоенным видом бежать к месту событий. Лицемерия я как-то не предусмотрела. Ничего, исправлюсь. Собиралась заняться этим прямо сейчас, но боевик никуда не пустил. Что она там хоть увидела? Нечто зеленое и бородавчатое с маленькими распухшими глазками. Я точно не знала, но представляла все именно так. Смеялся маг искренне, без капли сочувствия. Уверена, что в ту академию поступила. Веселье его лицо определённо шло. Что-то мне подсказывает, более неуютный ведьмы здесь ещё не училась. Меня поймали в охапку и нежно-вдумчиво поцеловали. Потому что нечего было меня доставать, пробормотала смущённо, пытаясь отдышаться. «И ты всё это сама?» «Ну да, почти». Ха, «Как? Какой-то слишком любопытный маг мне достался». Нарыла информации сначала в библиотеке, потом на ведьминском форуме. Это отчасти было правдой. Я действительно изучала вопрос. Но участие ленты всё равно было бесценно. Купила магический накопитель, немного потренировалась и готова. Дорогая, да ты опасный враг. Вместо осуждения в его глазах блеснуло восхищение. Эту пакость легко отменить. На всякий случай уточнила я. Нужно просто, чтобы она призналась во всём и извинилась. Справедливо и логично, поскольку получится не только наказание Нади, но и предупреждение всем остальным, что меня лучше не трогать. Однако Сандер не слушал. «А ещё, похоже, универсал», — закончил он. «Что?» «Точно. Иначе как бы я смогла оттворить неуютную магию? Чёрт, бардак и хаос. Полный притом «Полностью я не уверен, но всё указывает именно на это», — уточнил старшекурсник. «И ты ещё до конца не раскрылась?» «Сдуреть можно», — оценила положение дел. «Не стоит, здесь полно скрытых универсалов», — легко сообщил тот, кто в местных реалиях, как дракон в небе. Оставалось только недоумевать, что я и делала. «Как так? Кто?» «Почти все парни с боевого факультета. тебла Ви, Рахелла. Я?» Не стал скрывать потомок старого магического рода. «Видишь ли, эту особенность магии не принято выставлять на всеобщее обозрение. Вспомнила Магиню, вынужденную работать секретаршей директора в обычной школе, только потому, что она универсал, и от вопроса «почему?» воздержалась. «Тебе не светиться будет сложнее, поскольку о магии ты знаешь мало, и родных со способностями, которые могли бы позаботиться о тебе, не имеешь». С чисто маговской приземлённостью рассуждал Сандер. В другое время я бы предложил обратиться за помощью к Теблосу, но не сейчас. Придётся справляться самим. Многовато что-то всякой гадости, с которой нужно справляться. Ой, выборы, впрочем, мне, как всегда, не оставили. Возвращалась в комнату я около четырёх утра. Ноги гудели, голова тоже. Лента сидел на излюбленном месте на краю стола и дожидался меня. «Как развлеклась?» — спросил невинно. «И глазища такие честные. В жизни в злодеянии не заподозришь». «У -у -у. Ты знал, что я универсал? Так бы и треснуло чем-нибудь по прозрачной макушке». «Понял, когда ты наколдовала всё практически без моей помощи». Не стал отпираться этот врун. Откровенный на удивление врун, надо признать. А мне почему не сказал? Перестать злиться, пока не получилось. М -м, пожалел портить тебе настроение перед праздником. Вроде бы искренне объяснил дух, лишь потом спохватился. Подожди, ты же им там ничего не взорвала? Нет. Я сбросила туфли и отодвинула их ногой в сторону. Еще заметила, как они встали ровненько и будто бы даже стали чище. Но Сандр догадался. И он тебя слышит каким-то образом? «Что-то незаметно, чтобы призрак хоть сколько-нибудь обеспокоился». «Занятно», — пробормотал он. Но так, с интересом и любопытством, будто ставил одному ему известный опыт. «Это и всё, что ты можешь сказать?» «Способный мальчик». Лента хитро взглянул на меня. «Внимательный. Я с этими магами а точно характер испорчу и стану им подстать. Ты сам-то ненамного старше его выглядишь», — фыркнула насмешливо Но это с учётом того, что я мёртв, приблизительно 90 лет. И не боишься, что он тебя раскусит и сдаст? Я-то, кажется, боялась за нас двоих. И ещё бы на кого-нибудь третьего хватило. Лента смешно сморщился, изображая напряжённый мыслительный процесс. «Странно, но нет», — огласил результат своих раздумий. «Наверное, я уже разучился бояться». Взгляд ускользнул к зеркалу. Как ни странно, выглядела я всё ещё хорошо. Только помада с губ исчезла. Даже обилие синего цвета давно не раздражало. Похоже, это правда стала моей индивидуальностью. «Спасибо ведьмам!» Плет окутал плечи и свесился до самого пола. Я подавила зевок и присела на подоконник. «Сейчас минутку посижу, и...» Зазвучала тихая музыка. «А?» Глаза настороженно распахнулись. «Плавная, приятная мелодия». «Потанцуем». Напротив меня стоял ленты. «Бал уже закончился», — зачем-то напомнила я. Кого бы это ещё волновало? Представляешь, каково мне там было? Скорчил скорбную мордашку призрачный гад. Кругом полно симпатичных девчонок. А я не могу, ничего не могу. Так что вставай, мне нужна компенсация. Точно, гад. Но свой и уже давно привычный. Так показался бы кому-нибудь, предложила запоздала. Чтобы она подняла виск? Возмутился этот неженка. Я уже говорил, что у меня от женских криков голова раскалывается. Раз десять, по меньшей мере. «Ну, я же не подняла», — напомнила разумно. «Ты особенная», — заявил хитрый дух. «И это совсем другое». Вот кто бы остался сидеть на месте? Поднявшись плавным движением, я вложила пальцы в его руку. Холодок в этот раз оказался вполне терпим. Даже когда Ленты поднес мои пальчики к губам, меня не проморозило. А он еще и изобразил легкий поклон. «Ты старомодный», — слегка обвиняюще сообщила я. «Бал продолжается», — Экзальтированно воскликнул дух, и веяние прохладного ветерка заставило меня сделать несколько шагов и повернуться. Движение этого танца я не знала, но ветерок умело вел. Несколько часов назад все было просто и понятно. Я уже успела запыхаться. И современно. Просто нынешние люди разучились устраивать праздники. Авторитетно заключил призрак. Ему виднее с высоты-то прожитых <свы> и непрожитых лет. Пространство будто раздвинулось, иначе чем ещё объяснить тот факт, что в маленькой и не пустой комнатке мы умудрялись танцевать, кружиться, расходиться и снова сходиться, при этом не натыкаясь на мебель. Получился отнюдь не один танец, далеко не один. В конце было что-то быстрое и зажигательное, точно не столетней давности, отчего я вся взмокла, а лента чуть не подавился смехом. Когда музыка стихла, он приманил откуда-то виной пару бокалов. Академия, конечно, попыталась провернуть свой излюбленный финт и превратить всё это дело в компот, но дух шикнул на неё, поколдовал что-то над бутылкой, и наше моральное падение всё-таки состоялось. Мы пили, болтали о всяком и личном, безжалостно шпыняли друг друга. Я проворонила, когда именно в пределах досягаемости появилась тарелка с разными сырами. Заметила, что ем только когда чуть не улетела в астрал от безумия вкусов и запахов. И совершенно не обращала внимания, что делает с едой призрак и делает ли вообще что-то. Ещё, кажется, освоила парочку новых заклинаний из тех, что точно не покажут на практикумах. Но об этом лучше молчать. Хорошо, что поздней осенью светает поздно.